Глава 22. Наташа Когда я появилась на пороге нашей слейской комнатки, время приближалось к полудню. Подруга наносила макияж у небольшого зеркала и несказанно обрадовалась моему возвращению. «Натка, сколько лет, сколько зим! Что, закончилась любовь-морковь?» Я печально кивнула и всхлипнула. «Не-не-не, ты только не плачь!» – всполошилась она. «Всё будет хорошо. У меня, кстати, сегодня выходной». А ещё в холодильнике есть большая бутылка мартини-бьянка. И лёд есть. Будешь?» «Угу», — плюхнувшись на кровать, снова всхлипнула я. «А что ещё делать? У коготь выходной, туда мне не добраться. С Виктором Серебрянским вопрос закрыт. Почему бы и не залить горе мартини?» «Первая любовь всегда заканчивается именно так. Розовые очки бьются и почему-то всегда стёклами внутрь». Докрасив ресницы, Леська отправилась к холодильнику и извлекла оттуда мартини. «А откуда бутылка?» – поинтересовалась я. «Хахаль у меня появился», – гордо сообщила Леська и тут же добавила. «Не, ну, не миллионер, конечно, но тоже ничего. У него даже тачка есть. Тойота. Подержанная, правда, но мне нравится. На заднем сидении так удобно сексом заниматься. Ммм, не то что в девятке». Я усмехнулась. Прежний Леськин ухажёр рассекал на старой девятке, и она часто жаловалась на тесноту отечественных автомобилей. Подхватив телефон, подруга начала показывать мне фотки своего нового ухажёра. под Марти не пойдёт», одобрительно кивнула я. «Пиццу закажем?» «Закажем. Я сегодня не успела позавтракать». Спустя сорок минут бутылка была наполовину пуста, и я в красках описала подруге своё утро. «Знаешь, ничего удивительного. Решил мужик перед свадьбой налево сходить, а тут невеста обо всём прознала. Ты ещё легко отделалась, натка Пусть теперь он с ней сам объясняется». Я деньги ему верну, только до банкомата доберусь, чтобы снять их с карточки, и отвезу к нему в приемную. «Про деньги этот ты зря. Он тебя невинности лишил?» «Лишил. Прости, но за это он и заплатил. Оплатишь обучение, как мечтала. Выучишься на кондитера, устроишься работать в хороший ресторан. А там, глядишь, и зарплаты совсем другие, не как в нашей бургерной». Я тряхнула головой. «Не хочу от него никаких денег. Противно это». Я и согласилась на аферу только ради того, чтобы в попечительском совете получить одобрение. Но теперь ясно, что ничего не выйдет. Если коготь не заберёт заявление, меня ждёт суд за попытку похищения несовершеннолетней сестры». Леська разлила нам с ней ещё по порции мартини. «Да, Виктор, конечно, тот ещё мудак. Надо же, перед самой свадьбой вдруг решил развлечься. Да ещё и невинности ему подавай». «А ведь я знала, что чудес не бывает». Щедро отпив мартини, закивала я. Знать-то знала, а сердце всё равно ждало чуда. Рвалось оно обратно к Виктору, хоть убей. Взяв в руки мобильник, я горестно взглянула на экран. Нет, от Виктора никаких сообщений, ни одного вызова. Видимо, получил от невесты нагоняй и решил слиться по -тихому. Оказался таким героем, рыцарем из сказки. Вот и верь после этого всяким бизнесменам. Фу, противно как. Чтобы не травить себе душу, я заблокировала его номер. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Нечего себе душу травить бессмысленной надеждой на чудо, которое никогда не произойдёт. Леська достала из пачки тонкую дамскую сигарету, открыла окно и закурила. В дверь громко постучали. «Кого там ещё принесло?» Я испуганно взглянула на подругу. «Надеюсь, не комендантшу? Она курение в номерах не приветствует». Леська живо избавилась от сигареты, выбросив её в окно и распахнула ставни пошире. «А, это же пицца!» Избавившись от улик, Леся двинулась открывать. И какое же было наше с ней изумление, когда на пороге мы увидели Варвару Коготь. «Э, -э здрасте», — опешила Леська. «Здрасте, курите?» — тут же сощурилась Коготь. «Ну, бывает, а что такого?» «Ничего хорошего. Наташа здесь?» «Ну, вроде бы да». «Хорошо, у меня есть к ней разговор. Впустишь?» Я так оторопела от визита Варвары Леонидовны в нашу комнату, что продолжала сидеть и изумлённо взирать на неё чуть пьяными глазами. «Ага, ещё и пьёте? В обед?» Наша гостья повела ярко подведённой бровью, и леська захлопнула дверь. «А вы по какому вопросу?» Чувствуя, как от страха всё плывёт перед глазами, осторожно поинтересовалась я. Она сняла свою кожаную куртку и берет и уверенно подсела к нам за маленький столик. «Дело у меня к тебе есть» произнесла уверенно. На миллион. А что это вы без закуски пьёте? Я побледнела от страха, сидела на стуле, едва дыша. На миллион? Неужели пронюхала, что мне Серебрянский миллион перевёл? Коготь невозмутимо полезла в свою объёмную сумку и извлекла оттуда банку шпрот, банку оливок, сыр в нарезке и бутылку армянского коньяка. Мы с подругой отарапело следили за её действиями и никак не могли понять, для чего она пришла. Ну что ты стоишь, Олеся? «Наливай давай, раз уж вы тут решили между собойчик устроить», — скомандовала Коготь. «Будет у нас девишник Ловко открыв шпроты, оливки и сыр, она сверкнула недовольным взглядом в нашу сторону. «Но что вы, как не родные угощайтесь!» Мы переглянулись и робко взяли по оливке. Очнувшись от шока, Леська достала из коробки третий бокал. Коготь открыла бутылку коньяка и наполнила его. «Ну, за всё хорошее. Давно я не расслаблялась». Бодро выдохнула она и опрокинула в себя всю порцию коньяка. «А вы, Варвара Леонидовна, по какому делу?» Осмелев, поинтересовалась я. Коготь налила себе щедрую вторую порцию и достала свои сигареты. «Окно открой!» — приказала Леське, и та, трусливо взглянув на зажигалку в руках у гости кинулась выполнять приказ. «А дело у меня к тебе, Наташа, вот какое!» Сладко затянувшись едким дымом, сообщила Варвара Леонидовна. «Мечтала я всегда мужа иметь и семью. Отец твой, конечно, мужик видный, но пьёт безбожно. Я думала, смогу его на путь истинный наставить, закодирую, Дашу опять же достойно воспитаю. Но не то, всё не то». В её маленьких глазках мелькнула горечь, и она, не чокаясь с нами, выпила вторую порцию коньяка. Мы с Леськой переглянулись и осторожно отпили по глотку мартини. Сидели, как два кролика, пялились на неё, как на страшного удава и от напряжения нас потряхивала. «А с тобой в торговом центре такой мужик был? Не мужик, а сказка. Я бы за такого замуж пошла». Коготь угрюмо вздохнула, а потом впилась в меня своими маленькими глазками. «Отдай его мне! Ну, пожалуйста, зачем тебе старик? Ты молодая, красивая, найдёшь себе ещё достойного мужчину». И, кнув, я поперхнулась мартине «Вы про кого? Про Луку?» «Лука! Какое редкое имя!» — мечтательно выдохнула Коготь. «Конечно, про него! Про кого же ещё?» В моём израненном сердце вспыхнула отчаянная надежда. «Ей нужен Лука? Всего-то?» «А что взамен?» — прошептала осторожно. «А взамен я отойду в сторону и не стану мешать вашим с Дашей отношениям». «А заявление заберёте?» — я с надеждой взглянула на неё. Коготь фыркнула. «Заявление я ещё сегодня утром забрала». В моих глазах вспыхнула неподдельная радость. «Забрала! Боже, она забрала заявление! Я свободна!» «А если он не захочет строить с вами отношения?» — вмешалась Леська. «Вы же понимаете, что насильно мил не будешь?» «А вот это вы уж мне предоставьте. Когда за дело берётся профессионал, оно просто обязано выгореть. Гадалка мне вчера нагадала червонного короля, сказала, в казённом доме встреча уже состоялась, а впереди, если я постараюсь, меня ждёт большая любовь. А с отцом твоим пустое всё. Я гадалке той верю, поэтому решила взять судьбу в свои руки. Король червонный – это твой престарелый хахаль. Я нервно сглотнула. Надо, надо срочно связаться с Лукой. Но не откажется же он поучаствовать в ещё одной афере. Сводит Варвару куда-нибудь. Куда ходят на свидания те, кому за сорок? В кино? В театр? В ресторан? С другой стороны, почему он должен мне помогать? Ему, наверное, и так досталось на орехи за нашу вчерашнюю вылазку в торговый центр. Может, Виктор его вообще уволил. В общем так, ты, Наташа, рвёшь всякие отношения с Лукой, а дальше я всё возьму на себя. А с Дашкой как? Осторожно поинтересовалась я. Милая моя, Дашка твоя так и останется с отцом до тех пор, пока у тебя не появится нормальное жильё и работа. Или ты сюда её собираешься привести У тебя и эта комната съёмная. Поэтому, если ты хочешь стать её опекуном, поторопись. Ваш отец совсем не то, что нужно девочке в 14 лет. В моих глазах вспыхнула надежда на новогоднее чудо. «И вы не будете против наших с ней встреч?» «Нет, не буду. Куртку и сапоги вы ей, кстати, отличные купили, хоть мерзнуть перестанет. В общем, как найдешь достойную работу и нормальное жилье, жду тебя у себя в кабинете. А пока скинь мне телефон и место работы Луки». «Прости, Лука, пожалуйста, прости, это для дела». На миг зажмурившись, мысленно произнесла я а потом выдала Коготь всю информацию о его работе и дала номер его мобильного. Сбросила ему короткое сообщение украдкой. «Пожалуйста, сходи с Коготь на свидание, если она тебя пригласит. Это всё ради Даши».